Четвертое. Войдя в общий зал, Эндерби заказал виски. Дело было несколько часов спустя и в другом пабе. Не во втором и не в третьем, а где-то ближе к десятому или к двенадцатому. В целом, решил благожелательный и покачивающийся Эндерби, вечер получился недурной. Он познакомился с двумя очень толстыми нигерийцами с широкими, коварными, лукавыми улыбками и множеством угрей. Нигерийцы пригласили его к себе на родину писать эпическую поэму в честь ее независимости. Он познакомился с любителем Гиннеса на деревянной ноге, которую тот предлагал открутить на потеху Эндерби. Он познакомился с главным старшиной королевского флота, который из самых, что ни на есть дружеских чувств, хотел подраться с Эндерби, а когда Эндерби вежливо отказался, подарил ему две пачки дешевых корабельных сигарет и сказал, что Эндерби его разлюбезный друг. Он познакомился с остеопатом из Сиама, у которого была коллекция бойцовых рыбок. Он познакомился с накачавшимся пуншем Громилой, который сказал, что у него видение, и предложил увидеть одно за пинту, Он познакомился с агрессивно жующим человеком, чем-то похожим на утосли, который клялся и божился, что шекспировские пьесы написаны сэром Уильямом Нолисом, управляющим королевского двора. Он познакомился с сапожником, который знал Ветхий Завет на иврите. Этот экзогетик-любитель не доверял библейским исследованиям после 1890 года. Он встречал, видел или слышал еще многих других. Худую женщину, которая бесконечно разговаривала с высунувший язык немецкой овчаркой. Мужчину со змеями, который глотал собственную флегму. Фем, фем, запомни фем. Пару держащихся за руки лесбиянок. Человека, который носил бахилы с цветастыми переводными картинками. Не оперившихся солдат, пивших неразбавленный джин, Теперь близилось время закрытия, и Эндерби, как ему казалось, был совсем недалеко от вокзала Чаринг-Кросс. Это означало две остановки на подземке до Виктории. Должен же найти симпатичный поздний поезд до побережья. Неуклюже расплачиваясь за свои виски, Эндерби увидел, что денег у него осталось совсем мало. Он прикинул, что за вечер сумел употребить добрую дюжину порций виски и кружку пива или около того. Обратный билет благополучно лежал в левом внутреннем кармане пиджака Ари, сигареты у него имелись, еще один стаканчик и домой. Улыбаясь, он обвел взглядом общественный зал. «Славные британские рабочие! Соль земли!» перемежающие бранью отведенный им скудный словарный запас, мозолисто-рукие, но ловко обращающиеся с дротиками для дартса, на банкетке с высокой спинкой под прямым углом к барной стойке сидели две английские работницы, безмятежные от паров Стаута, начиная со следующей недели. «Фэм», — сказала одна, — «с бесплатной картинкой». «Подумать только, цветной! Какой же он душка!» Эндерби ревниво слушал. «А вот я никогда его не покупаю. Глупое название. Откуда они только их берут, ума не приложу». «Если вы говорите о журнале, в который я сам скоро буду писать», вмешался Эндерби, «я бы сказал, что название предполагалось как слегка французское и шаловливое». Он одарил их доброжелательной от виски улыбкой, опершись о стойку правым локтем и положив левую ладонь на правое предплечье. Женщины с сомнением подняли взгляд. Лет они были, скорее всего, одних с Вестой Бейнбридж, но наводили на мысль о захудалых кухоньках, о чае, который подают подсчитывающим ставки мужчинам без пиджаков, пока в углу мигает и кричит телевизор. «Прошу прощения», — громко переспросила одна. «Шалавривый», — очень ясно повторил Эндерби. «Чуть французистый». «А пьяные французики тут при спросила другая. «Мы тут с подругой разговариваем, знаете ли». «А я им буду писать стихи», — сказал Эндерби, — «каждую неделю». Он несколько раз покивал, совсем как утосли. «Держите свои стихи при себе!» «Ладно?» Женщина резко отхлебнула Гиннесса. Из угла, где играли в дартс, подошел мужчина с дротиком в руке. «У тебя все в порядке, Эдди?» На нем был сносно скроенный костюм из плохой саржи, но ни воротничка, ни галстука. Золоченая головка запонки, поймав было свет, на мгновение слепила Эндерби. У мужчины было искудалое, смышленое лицо, а сам он был низеньким и ловким, как углекоп. Эндерби он окинул таким взглядом, точно снимал с него мерку. — Ты ведь ей ничего неприличного не сказал? — спросил он. — А, приятель! — добавил он провокационно. — Он прошаловливые стишки говорил, — встряла ди «Да еще французские». «Так ты моей жене шаловливые стишки читал?» спросил мужчина. И, подобно мильтоновской смерти, занес ужасный дротик. «Я просто сказал», — глупо ухмыльнулся Эндерби, «что буду для него писать, для того, что они читают». «То есть Эдди, как я понимаю, ваша жена, не читает, но вторая читает, понимаете?» «Давайте-ка не будем про то, кто не читает, ладно?» — сказала Эдди. «И с именем моим не фамильярничайте. Идет?» «Слушай сюда», — велел муж Эдди, — «прибереги это для бара почище». Там за привилегию еще и пенни доплатят, ладно? Нам же тут таких, как ты, не надо. Никакого вреда не чинил, запыхтел Эндерби. Потом решил полить обиду струйкой сладкого соуса лести. То есть я просто разговаривал. Он метнул в бок хитренький взгляд. Просто время проводил, если понимаете, о чем я. Так вот незачем с моей хозяйкой время проводить, сечешь? сказал игрок в дартс. «Сечешь?» Почти в унисон повторила Эдди. «Да не хотел бы я с ней время проводить», гордо ответил Эндерби. «Мне есть чем заняться. Спасибо большое». «Придется тебя проучить», очень искренне отозвался мужчина. «Выпил ты слишком много, приятель, как я погляжу. Убирайся-ка лучше отсюда, пока я не разозлился. Пить не умеешь. Вот в чем твоя беда» внесли в свой вклад внутренности Эндерби послушайте, сказал Эндерби. Это не нарочно. Я правда не хотел. никакой это не ответ и не комментарий, заверяю вас. это такое с каждым могло бы случиться, даже с каждой, если уж на то пошло даже с вашей женой эдди, то есть включая вас Что скажешь? спросила мужа эдди. «Вот тут мой кулак», — сказал муж, убирая дротик в карман. Остальные посетители притихли и заинтересованно оглянулись. «Ты им получишь прямо в рожу, прямиком в рожу получишь, если сейчас же не уберешься с глаз моих. Идет?» «Я как раз собирался уходить», — ответил с достоинством покачивающийся Эндерби. «Если вы позволите мне допить». «С тебя хватит, приятель». «Помяни мое слово!» — дружески возразил он. Из салона раздался крик о последнем заказе. «Если хочешь топить свои тайные горести, делай это подальше от нас с женой, понимаешь ли? Потому что я близко к сердцу такие вещи, как ты говорил, принимаю. Сейчас!» Поставив стакан Эндерби, наградил любителя дарца стеклянным, но прямым взглядом. Потом звучно, но без злобы, рыгнул. Он поклонился, и, протолкавшись вежливо через толпу запоздалых пьяниц, стремящихся получить один раз последний стаканчик, не без достоинства удалился. На улице в нос ему ударил крепкий дух по гинносовски горькой, замороженной ночи, и он пошатнулся. Любитель дарца последовал за ним, и теперь стоял на пороге, оценивая и взвешивая. «Слушай, приятель», — сказал он, — «Это правда не мое дело, потому что я, сам бог знает, частенько набирался, но жена настаивает так, что не взыщи». Он поклонился и, кланяясь, вдруг резко повернул торс влево, точно прислушиваясь к чему-то с этой стороны, а потом вынес левый кулак и корпус вправо и вверх и врезал Эндерби, не слишком сильно, прямиком в живот. «Вот так». Сказал он, в общем-то, добродушно, словно удар был задуман исключительно в терапевтических целях. Так сойдет, верно? Эндер биохнул. Череда виски и пинт пива за вечер болезненно прошла через новый вкусовой орган, воздвигнутый специально по этому случаю, и все они корчились от боли и, проходя, отдавали мучительную дань. Газ и огонь выплеснулись из шейкера вульгарно ударив в хрустальный воздух. Предвестники желания сблевать толпились и подрагивали. Эндерби отошел к стене. «Вот так!» — добродушно повторил любитель дартса. «Куда ж ты собрался, а? Ты сейчас в не понимаешь? На случай, если не знал». «Виктория!» — произнесли желудочные газы Эндерби, сложенные в нужное слово языком и губами — В данный момент воздуха у него не было. «Проще простого», — ответил добрый человек. «Первый поворот направо, второй налево. Пойдешь прямо и попадешь на станцию Кенсингтон. Сечешь, сядешь поезд на Чаринг-Кросс. Тебе нужна вторая остановка. Первая будет в Атерлоу. Пересядешь на Чаринг-Кросс, сечешь на линию circle Вестминстер, Сент-Джеймс-Парк, и ты на месте сечешь». «И самого тебе наилучшего, без обид!» Похлопав Эндерби по левому плечу, он вернулся в бар. Эндерби все еще хватал ртом воздух. Такого не случалось с его студенческих дней, когда его однажды избили возле паба пианист и его друг за то, что он чертовски цветисто высказывался про псевдомузыку, которую пианист выдавал, Сильными вдохами Эндерби нагонял сопротивляющиеся сопротивляющийся воздух, спрашивая себя, «Так ли хочет блевать?» На мгновение он было подумал, что нет. Удар в живот еще тлел и дымился угольком, и название «Лондон» трепыхалось в боязливом пламени предостережением, как в рекламе какого-нибудь фильма про девушек по вызову или про конец света. Он видел себя в безопасности собственного сортира, за работой над стихами. Никогда больше. Никогда, никогда больше. Женские институты, золотые медали, лондонские пабы, силки расставленные на бедного Эндерби, джины и джин, стаканы джина и джины в стаканах, только и ждущие, чтобы он оступился. До станции Кеннингтон он добрался без особых трудностей и сел в поезд до Виктории. Сидя напротив косоглазого человека, который по-шотландски гнусавя, разговаривал с самодовольным терьером у себя на коленях, Эндерби почувствовал корабельную качку и понял, что скоро придется бежать к борту. Потом у него возникло иллюзорное впечатление, будто жующие жвачку подростки через пару мест от него обсуждают пьесу Кальдерона. Он потянулся послушать и едва не упал на правое ухо. На Waterloo он был уверен, что косоглазый шотландец сказал своему псу «Морн плейн». Примечание «Мрачная долина». Французский «Конец примечания». В животе у Эндорби били барабаны и пронзительно блеяли охотничьи рожки. Возможно, пора признать поражение, поплестись прочь и сблевать в пожарное ведро. Слишком поздно. Поезд и время оставили позади Ватерлоо, Нырнули под реку, и, слава богу, вот он, Чаринг Кросс. Чаринг косоглазый встал и вышел, и терьера с собой прихватил. Приняли капельку. Доверительно сообщил он Эндерби и удалился на переход к линии Бейкерлоу, а собака на цыпочках потрусила следом. Виляли и толстый круп, и радостный хвост. Эндерби чувствовал себя решительно больным, а еще был сбит с толку. Он почему-то был уверен, что именно с южной платформы этой северной линии попадет туда, ну, куда-то там. Сделав несколько неверных шагов, он упал на скамейку. На плакате по ту сторону путей любитель свежего воздуха опоражнивал стакан молочного стаута. Прекрасные, мощные жилы у него на горле вздувались силой заправского петейщика пива. Рядом с ним... На акварельном наброске искрящимся напором и смехом уверенный молодой человек и очаровательная девушка тянули каждый на себя порцию пирога с мясным экстрактом. Дальше маленький рыжий макроцефал охал от удовольствия, засунув за щеку плитку экстракремовой риски. Эндерби испытал позыв к тошноте, но память спасла его четырьмя строками застольной песни, которую он написал в пьяной юности. «И я бродил во тьме и страждал, блевал я над канавой каждой, стою столбом, бывало я, и голову склонил. Это отбросило нынешнюю тошноту назад в прошлое, а еще обезличило утешение в искусстве». Невидимый пока поезд ревом Минотавра известил о своем приближении поджидающих пассажиров. Один человек свернул вечернюю газету и заткнул в боковой карман пальто. «Поэт требует честной игры», — успел мельком прочесть Эндерби. «Да сегодня просто праздник для поэтов». Поезд силой вдавился в отведенный ему узкий рукав ураганом арктического воздуха, который пошел Эндерви на пользу. Едва он встал, у него закружилась голова, но он укрепился духом, чтобы проделать путь к победе Виктории. В одурении от виски вокзал виделся ему огромным и желанным сортиром паровозных свистков и серого сероводорода. Пошире расставив для равновесия ноги, он встал перед еще не открывшимися двойными дверьми, надеясь удержаться на вздымающейся платформе пассажиры за дверьми застыли словно перед поднятием занавеса тут эндерби отвесила за трещину паника сомнений когда двери раздвинулись и собиравшиеся входить хлынули наружу до победы пойдет крикнул он многие из выходивших не говорили по английски и делали извиняющиеся жесты но невозмутимый женский голос вдруг произнес «Этот поезд мистер Эндерби, вам совершенно точно не подойдет!» Эндерби прищурился на видение. Перед ним стояла миссис, как ее там, из Фэм, вдова автогонщика в яблочно-зеленой тофте, попереду плоско с боков собрана складками, короткая каракулевая куртка, Лодочки из козленка цвета марказита, брошь с марказитами у выреза платья, крошечные висячие серьги с марказитами, волосы цвета пенни сияют чистотой монеты. Челюстью Эндерби глуповато отвисла. «Если бы вы сели на этот поезд, — сказала она, — то попали бы на Ватерлоо и Кеннингтон, Туттингбек и в конечном итоге Морден. Судя по вашему виду, вы бы проснулись в Мордене». «Сомневаюсь, что вам там понравилось бы». «Вам тут быть не положено», — промямлил Эндерби. «Вы должны быть на каком-то обеде где-то». «Я и была на обеде. Я как раз возвращаюсь из Хэмпстеда». Двери поезда сомкнулись, и поезд уехал в свой туннель. Ветер стопорщил пряди, выбившиеся из прически вдовицы, и заставил ее повысить голос, так что шотландский выговор прорезался яснее». «И я возвращалась к себе домой на Глостер-роуд!» Невозмутимые глаза смерили покачивающегося Эндерби с головы до ног. «А это значит, что мы сядем на один поезд, и я смогу удостовериться, что вы сойдете на вокзале Виктория. Дальше вам придется отдаться под защиту тех богов, что присматривают за пьяными поэтами». Было в ней что-то тонкогубой кальвинистки. В ее голосе не прозвучало ни тени веселого снисхождения. «Идемте!» Она взяла Эндерби под локоть. «Если вы не против, — сказал Эндерби, — если извините меня всего на минутку». Зелень откликнулась на зелень. Эндерби исхитрился поймать извергшееся в носовой платок, который взял с собой для Близиру. «О, Боже! — простонал он. — О, Иисус Мария Иосиф! Ну же! — подстегнула она. — Шагайте, дышите глубже!» Она твердо повела его к линии circle «А вам крепко досталось, верно?» «Никакие духи не могли смыть позора Эндерби».